Глава седьмая. Артельная помощь. Если вы занимались мозговым штурмом в группе, как Дженнет, то вам повезло. Это само перерастет в артельную помощь. За все годы моей работы в творческих группах я ни разу не видела, чтобы участники мозгового штурма придумывали блестящую стратегию вроде опалачи для Дженнет, вставали, надевали пальто и говорили, ну что ж, удачи, малыш, дальше сама. Такого не бывает. Всегда происходит, как у Дженнет. Один из ее друзей сказал, «Знаешь, у парня из моей конторы есть старый фургон, от которого он хочет избавиться. Продаст меньше, чем за 200 долларов. Конечно, фургон в отвратительном состоянии, но все же вот номер телефона». А кто-то еще сказал, «Брат моего лучшего друга — автомеханик». «Может, он починит фургон бесплатно, если ты сделаешь для него рекламные фото или портреты его семьи? Давай попрошу друга поговорить с ним». И еще кто-то сказал, «Почему бы тебе не попробовать поработать в фотомагазине, чтобы получить скидку на их товары? Думаю, они позволят брать просроченную пленку и фотобумагу бесплатно». «Кто-то знал журналиста, получившего несколько грантов». и предложил связать джент с ним, чтобы он помог написать заявку на грант. Все, входившие в группу, обещали поговорить со знакомыми и попросить порыться в шкафах, не завалялись ли старые ненужные камеры. Кроме того, возникла мысль создать список адресов людей, которые живут поблизости от предполагаемого маршрута Дженет и с радостью предоставит ей бесплатный ночлег. Дженнет и пятеро ее друзей вместе составили план, позволявший ей приступить к осуществлению мечты, не дожидаясь гранта и потратив меньше тысячи долларов. Они решили устроить блошиный рынок, чтобы собрать для нее деньги. Если вам кажется это невероятным, попробуйте. Когда ваша команда мозгового штурма начнет выдавать конкретные предложения, контакты и варианты помощи, вы обнаружите, что с молниеносной скоростью записываете номера телефонов и имена, и через пять минут вы увидите столько реалистичных и перспективных возможностей для первых шагов, что будете потрясены. Когда работа над планом подойдет к этапу определения конкретных нужд, Вряд ли кто-то захочет бросить все и отправиться домой. Наоборот, именно в этот момент все по-настоящему входят во вкус. Внезапно невероятное оказывается осуществимым. И дело вовсе не в том, что люди хотят поучаствовать в вашем деле. Они хотят помочь вам действовать. Каждый член команды «Мозгового штурма» осознает, что у него действительно есть что предложить, идею, связи, умения. Каждому приятно, когда можно сказать «Видишь этот дом? Вон тот, третий кирпич слева, в третьем ряду снизу. Я его ей дал, я сам его сделал». В главе шестой мы говорили, как важно выявить эмоциональные проблемы. такие, с которыми можно справиться только с помощью сопереживающего слушателя. Теперь мы имеем дело со стратегическими проблемами, для решения которых понадобятся руки помощников. Участие в преодолении подобных проблем доставляет нам неизъяснимое удовольствие. Вы понимаете, о чем я говорю? Если когда-нибудь помогали друзьям найти работу, квартиру, роль в пьесе, Любовь или опыт, изменивший всю жизнь. Большинство из нас помнит и ценит каждый случай, когда мы помогали кому-нибудь выйти из критической жизненной ситуации, достичь удовлетворения или успеха. И совершенно не потому, что мы тут все святые альтруисты. Помощь друг другу, творчество, и оно поднимает нам настроение. Мы только начинаем понимать, Насколько глубока в нас потребность делиться умениями, опытом, ресурсами и получать от этого удовлетворение. Она связана с нашим выживанием, так же, как жажда или секс. Если бы у наших далеких предков не выработался инстинкт сотрудничества, саблезубые тигры съели бы их тем же утром, как они вылезли из пещеры. То, что способствует выживанию, всегда поднимает настроение. Так заботясь о нас, распорядилась природа. Первопоселенцы и мелкие фермеры объединяли усилия для постройки амбаров, вспахивания поля, сбора урожая и обмолачивания зерна. Так они поддерживали общинные связи и замечательно проводили время. Совместный артельный труд. с помощью которого решались жизненно важные общие задачи, облегчал работу и укреплял взаимоотношения. В той жизни любовь и работа, личная выгода и взаимопомощь не разделялись. В нынешнем сложном и технически продвинутом обществе мы уже не нуждаемся в непосредственной помощи друг другу для выживания. Мы все еще зависим от других – Но жизненно необходимое сотрудничество стало абстрактным и обезличенным. Мы покупаем дом, построенный незнакомыми людьми. Стоим в очереди в супермаркете, чтобы купить еду. Открываем справочник «Желтые страницы», чтобы найти врача или водопроводчика. Обмениваем большую часть товаров и услуг на деньги, а не на любовь. Мы получили драгоценную свободу следовать собственным целям, но дорого заплатили за нее, потеряли общность цели, некогда объединявшую работу и взаимоотношения в значимое целое. Однако наиболее практичный и действенный способ выполнять какую-либо работу – взяться за нее сообща. Доказательством тому – наш потенциал, который… так зажат в нас, что задействовать его в одиночку почти невозможно. Но наш инстинкт сотрудничества все еще жив. Он ищет работу. Почему бы не использовать его для достижения индивидуальных целей? Делиться мечтами и ресурсами – это прекрасный способ окружить себя семьей победителей, Сообществом, объединенным новой целью, которая заключается уже не в выживании, а в полном раскрытии потенциала каждого, кто в это сообщество входит. Не обязательно возвращаться во времена первопоселенцев, чтобы получить работающую модель такого кооперативного индивидуализма. Она прямо под носом. Наши мифы Каждый сам за себя и своя рубашка ближе к телу не дают ее увидеть, ведь она прячется там, где мы стали бы искать ее в последнюю очередь, в историях жизни успешных людей. По сути, это и есть причина их успеха. Большинство из них воспринимали помощь как нечто совершенно естественное, настолько, что ему в голову не приходило кого-то благодарить. Если их спросить, многие ответят, «Конечно, я сам этого добился. Однако я могу привести в пример как минимум одного человека, который начинал почти на пустом месте, но сумел взлететь очень высоко и тем самым опроверг ложность этого мифа». Часто говорят, что этот человек в одиночку превратил маленькую семейную ферму в многомиллионный бизнес. В его изложении история выглядит иначе. Когда он вернулся из армии и взял ферму в свои руки, у него собрались соседи и повели примерно такой разговор. «Первое, что тебе, сынок, понадобится, — это деньги. Вот кредит. Мы прикинули, что ты сможешь вернуть его года через четыре. У Гарри тут есть компания, которая предоставит тебе для начала семена и удобрения. Я ничего не выращиваю на своей низинной земле, так что можешь пока ей пользоваться. Можешь также взять мою технику, вот ключи от сарая. У нас торговые связи во всех городах штата, а у старого Сэма есть грузовики». Если тебе еще что-то понадобится, просто заходи, ладно? Мы будем заглядывать к тебе время от времени, чтобы узнать, как ты тут». Так начинал Джимми Картер, человек, который всего добился сам. Джеймс Джимми Картер родился в 1924 году, президент Соединенных Штатов Америки 1977-1981 годы. Подобная схема друзей и связей называется «сетью старых друзей». Это неформальная институция, которая помогает многим молодым людям в начале пути освоиться в новом деле. Она работает и в рамках профессий, часто в форме взаимоотношений наставник-ученик, когда старший берет под крыло младшего и в межпрофессиональных отношениях. Свое название система взяла от групп бывших однокашников, которые продолжали поддерживать связь и помогать друг другу. Издатель публиковал книгу профессора, бухгалтер помогал управляющему с налогами, Адвокат занимался бракоразводным процессом режиссера, банкир давал кредит предпринимателю, конгрессмен поручал новый проект подрядчику. И все делились своими расширяющимися связями с остальными. Вот так в действительности делаются дела в нашем индивидуалистичном обществе. Не верьте мифам. За каждым подлинным успехом стоит сеть помощников. И знаете, как Джимми Картер закончил свою речь о сети друзей? Он сказал, «Я не знал ни одной женщины, имевшей подобное». Он был прав только наполовину. Да, женщины действительно часто изолированы, когда дело касается талантов, мечтаний и целей. не одиноки. Мы вместе идем к реке и стираем белье, сидя на камнях, или встречаемся в прачечной, что то же самое. Но до последнего времени лишь немногие женщины были в состоянии оказывать помощь своим сестрам в плане власти, денег, успеха и авантюр, и они не создали сеть старых подруг. Этот факт и используют как доказательство, говоря, что женщины соперничают друг с другом и рождены без чувства взаимопомощи, свойственного мужчинам. Группы роста самосознания – формы гражданской активности, возникшая в Соединенных Штатах Америки в 1960-е годы. В феминистическом движении функционировали как закрытые для мужчин группы, участницы которых делились личным опытом. Опровергли представление о том, что женщины не могут поддерживать друг друга, но, как правило, это была эмоциональная поддержка. Мы обменивались утешениями и жалобами, но не связями. Это укрепляло убеждение, что лишь исключительные женщины созданы для действия и при том Приятными людьми их назвать никак нельзя. Это все мифы, это чепуха. Конечно, две женщины будут соперничать, если попытаются устроиться на одну и ту же работу или влюбиться в одного и того же мужчину. Во всех прочих ситуациях женщины всегда не только выражают друг другу понимание и сочувствие, но и оказывают огромную практическую помощь. Женская сеть всегда существовала. В сфере семейных и человеческих отношений, где мы чувствуем себя компетентно и уверенно, женщины испокон веков делились средствами от болезней, рецептами готовки, одежды, подросших детей, инструментами, хитростями ведения хозяйства и так далее. Традиционный способ завести друзей в новом районе – пойти к соседям, и одолжить чашку сахара сотрудничество для нас не проблема женщины прекрасно делятся своими ресурсами и умениями и проявляют при этом такую теплоту и открытость что многие мужчины могут позавидовать единственной нашей проблемой было принимать себя всерьез как полноправную интересную личность имеющую мечты таланты и цели Теперь вы ее преодолели. Вы определили четкую цель на основе своей мечты и отнеслись к ней достаточно серьезно, чтобы разработать подробный план ее достижения. Осталось вывести сеть старых подруг из кухни в большой мир и убедить старых друзей присоединиться. Если вы занимались мозговым штормом в одиночку, и в вашей блок-схеме еще есть дыры, можете собрать группу знакомых, чтобы они помогли вам восполнить недостающие звенья плана. Можете организовать вечеринку ресурсов, современный аналог помощи округе у первопоселенцев. Она положит начало формированию постоянной сети ресурсов, Неформального сообщества взаимопомощи, сочетающего силу и целенаправленность сети старых друзей с гибкостью и удобством знакомства, которое заводит, одалживая чашку сахара. В прошлой главе вы научились выстраивать мост действий от далекой цели до вашего порога. Сейчас вы узнаете, как благодаря помощи. построить мост до любого человека, умения или вещи, которые только могут вам понадобиться на земле. Как организовать артельную помощь? Чтобы устроить вечеринку возможностей, надо прежде всего сесть и спросить себя, кого вы знаете. Это еще один из маленьких вопросов с подвохом, вроде «кем ты себя считаешь?» Когда мы спрашиваем, кого ты знаешь, то, как правило, имеем в виду, есть ли у тебя хорошие связи, богатые, влиятельные друзья. Если у вас их нет, взглянем правде в глаза, у большинства из нас их нет. Вы, вероятно, ответите «никого не знаю», подразумевая «не знаю никого, кто мог бы считаться таким». «Вот и основание». для вашего бездействия. Однако, я бы хотела, чтобы вы ответили на вопрос в его первоначальном смысле. Кого вы знаете? Кто ваши друзья, родственники и знакомые? Чьи имена и телефоны есть в вашей записной книжке? С этого вы начнете создание полноценной, эффективной сети ресурсов. Сколько людей надо пригласить для артельной помощи? Как минимум, вы можете просто пообедать с подругой или даже поговорить с ней по телефону. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Тоже с возможностями и ресурсами двоих против одного. Но чем больше людей вы привлечете, тем больше помощи и идей получите. потому что каждый будет вдохновляться предложениями остальных. Четверо или пятеро – отлично для работы. Больше пятнадцати вряд ли с комфортом расположится у вас дома. Если вы созовете больше пятнадцати, потребуется немного более официальная процедура, поэтому о масштабной артельной помощи поговорим позже, когда я расскажу, как работает основной вариант. Как и с мозговым штурмом, полезно, хотя не обязательно, пригласить людей разных профессий, разного возраста, с разным опытом. Кто-то из Монреаля, кто-то 60 кто-то из мира кино, плотник, биржевик, продавец энциклопедий, психиатр. Попросите кого-нибудь из друзей привести их самых интересных знакомых или мужей, бабушек. Не обязательно, чтобы все приглашенные знали друг друга. Артельная помощь в командах успеха начиналась в комнате, полной незнакомцев. Артельная помощь не только освежает старые отношения, это прекрасный путь завести новых друзей. Многие говорили мне, я трудно схожусь с людьми. Наверное, я их не привлекаю. Подскажу. Тянутся к тем, кто идет собственной дорогой, кто увлечен какой-либо замечательной идеей и работает над ней. Такие люди не звонят и не говорят, какие планы на вечер, Марти?» Они говорят, «Мне надо сделать то и это, и мне нужна помощь. Не хочешь зайти?» Всем нравится быть рядом с ними, потому что они энергичны. Нас приучили, что идти своим путем – эгоизм, а просить помощи еще хуже – чепуха. Нет ничего благороднее, чем дарить энергию другим людям, так что не стесняйтесь звать людей, чтобы они вам помогли. Это важно и для них. Вы не только дадите им возможность разделить вашу цель, вы дадите вдохновение и поможете в достижении целей. Если им сейчас что-то нужно, будь то преподаватель фортепиано, юрист, специализирующийся на правах аренды, кухонная мебель, поездка в Ванкувер, то на сессии артельной помощи самое место об этом попросить. Ваше собрание может начаться и закончиться общением, но середина должна быть деловой встречей, когда каждый сосредоточен на проблеме. Вы рассказываете все о вашей цели, а потом обо всем, что необходимо для ее достижения. Например, моя мечта завести конную ферму и конюшню с верховыми лошадьми. У меня уже есть первая лошадь, она обошлась не так дорого, как я думал, но снаряжение... Вот большие деньги. Мне нужно найти подержанные седла, уздечки и попоны, которые можно дешево купить, или обменять на уроки верховой езды. Еще мне нужны клиенты, которые хотели бы брать частные уроки верховой езды за 10 долларов в час. Или я собираюсь переехать в Колорадо и основать небольшое издательство. Мне нужно найти партнера или инвестора, который сможет финансово поддерживать предприятие в течение двух лет. Это, конечно, маловероятно, но вдруг у кого-то есть личный контакт или выход на Джона Денвера или Роберта Редфорда. Еще мне нужны связи с владельцами маленьких издательств и писателями, авторами произведений о природе. Приготовьте ручку и бумагу, на вас обрушится шквал идей. Есть два правила, как сделать сессию артельной помощи эффективной. Первое. Объясняя, что вам необходимо, будьте максимально конкретны. Работа с блок-схемой должна была привести вас к этой точке, если только у вас не закончились идеи и вы не хотите устроить мозговой штурм в группе. Просьба о помощи не работает. Она может принести сочувствие или несколько бестолковых предложений, сделанных из лучших побуждений, но в итоге вы получите лишь беспомощное пожимание плечами. А вот просьба о подержанном пианино в связях в музыкальном мире или уроках автомеханики, будет подобно червяку, насаженному на крючок и заброшенному в пруд с голодными окунями, присутствующие кинутся на приманку. Покажу на примере, как это работает. Можете ли вы меня познакомить с человеком, который свободно говорит и пишет на китайском и способен переводить на английский? Не обязательно знать его лично. Это может быть друг вашего друга, официантка в любимом китайском ресторане или профессор в университете, где преподает подруга. Но мне нужно имя, адрес, номер телефона и имя посредника, чтобы я могла прийти и сказать «Такой-то порекомендовал мне обратиться к вам». «Готовы поспорить?» Последнее, о чем вы сейчас думаете, это люди в вашей персональной вселенной, которые знают китайский. Но если вы дадите себе время поразмыслить, держу пари, поймете, что можете решить мою проблему. С другой стороны, если бы я сказала, хочу завести друга по переписке в Пекине, можешь мне помочь? И если бы это не был ясный запрос на мозговой штурм, вы, вероятно, пожали бы плечами и почувствовали, что бессильны. Прежде чем получить то, что вам нужно, придется принять личную ответственность за понимание того, что вам нужно. Чтобы стать победителем, необходимо отчетливо в деталях осознавать свои потребности. Для окружающих это знак, что вы серьезно относитесь к своей цели. Поэтому, если вам нужны трудные времена, а плохо сформулированная проблема часто скрывает страх или боль, то просите о трудных временах. Если нужны идеи, просите о мозговом штурме. И если нужны трактор или скрипка, просите трактор или скрипку. Скорее всего, вы это получите. Второе правило, которое делает артельную помощь максимально эффективной, Всегда просите максимально конкретную информацию, имена, адреса, телефоны, название книг и так далее. Помните, вашу блок-схему надо довести до самых первых шагов, дел, за которые можете приняться сегодня или завтра. Предположим, вы секретарь и хотите стать руководителем. Анна вспоминает. «О, я знаю кое-кого, кто сделал это. Вы не говорите «супер», «здорово». Возьмите телефон этой женщины и запишите его. Если вам нужна статья в местной газете, а жена лучшего друга Билла работает там редактором, запишите ее телефон, чтобы позвонить и спросить, не посоветует ли она к какому журналисту обратиться. Если Джо знает три журнала, в которых вам надо разместить рекламу вашей службы по поиску книг, выясните название журналов и спросите, нет ли у Джо номеров, которые можно одолжить. Вам хочется сказать «Эй, подождите-ка, не так быстро!» Правильно? Так происходит, потому что мы выбираемся из уютного мира фантазий в пугающий мир реальных действий. Вам придется идти по наводкам. которые вы почерпнули из сессии артельной помощи завтра, послезавтра и после послепослезавтра. Так вы достигнете цели, но вряд ли вам удастся не нервничать. Вот поэтому следующая часть аудиокниги целиком посвящена созданию системы поддержки, которая помогает продолжать путь, когда хочется забраться в кровать и спрятаться под одеялом с головой впрочем самое лучшее в артельной помощи то что у вас прямо сейчас здесь в вашей комнате уже складываются зачатки вашей системы поддержки я уже упоминала как важно отчитываться перед кем то в своих действиях пусть это будет например преподаватель или босс или кто то еще посвященный ваши планы и беспокоящиеся об их выполнении. Знание, что кто-то небезразличный присматривает за тем, как вы продвигаетесь, помогает не отступать назад в страну фантазий. Расскажите друзьям, что планируете написать роман или открыть молочную ферму. Они заинтересуются, воодушевятся и наполнятся надеждой, потому что если вы можете заниматься любимым делом, то, вероятно, и они могут. Они будут поддерживать вас. Если же вы остановитесь на полпути, то не только разочаруетесь в себе, что уже с вами случалось, но разочаруете и их. Поверьте, вы обнаружите, что это гораздо эффективнее, чем самодисциплина, и работает даже на уровне шаг за шагом. Когда Анна позвонит вам на следующей неделе и спросит, ты побеседовала с той женщиной-руководителем, о которой я тебе говорила? Что она сказала? Вы устыдитесь, если не собрались позвонить. Может, этого будет недостаточно, чтобы побороть нервозность и набрать ее номер. Про первую помощь я расскажу в следующем разделе, но это помогает. Так или иначе. Если ваш друг помог вам с кем-то связаться, хорошо было бы работать по принципу отчетности. Скажите, я позвоню тебе в воскресенье и расскажу, как все прошло. Это точная дата, запишите ее. Ваша группа артельной помощи выдаст все предложения, какие только придумает, и настанет время следующего человека, который расскажет о том, что он хочет сделать, И что ему надо. Когда закончит последний, вы удивитесь, сколько же разнообразных ресурсов маленькая группа людей предложила друг другу для достижения различных целей. Вот примеры того, что искали и получали мои знакомые при артельной помощи. Информация Я верю в библиотеки и библиотекарей, да благословит их Господь. Вы можете пойти в библиотеку в любом городе, колледже или университете и найти там почти все, что нужно, от устава Национальной ассоциации собаководов до волового национального продукта «Парагвая». Настоящие сокровище можно обнаружить и на полках книжного магазина, если в ваших книжных магазинах разрешено читать. Но прежде чем тратить драгоценные часы на поиск необходимых фактов и адресов, попробуйте кратчайший путь. Спросите ваших друзей. У Стейси был целый ящик стихов, которые она втайне считала весьма неплохими. Расхрабрившись, дала почитать их друзьям. и они убедили ее, что опубликовать хотя бы одно стихотворение – подходящее для начала цель. Стейси была школьным диетологом в небольшом городке на Среднем Западе и не имела никакого отношения к литературным кругам. Она совершенно не представляла, кто и где может опубликовать стихотворение неизвестного автора. Одна из ее подруг, посещавшая писательские курсы для женщин в местном колледже, подсказала Стейси, какие женские литературные журналы считаются лучшими. Она пообещала взять несколько номеров в библиотеке колледжа, чтобы Стейси получила представление о том, что они печатают, и выписала их адреса. Кэрол, художник-мультипликатор, подписала договор с известным агентом. и получила обнадеживающие отзывы с телевидения. Но ей был нужен помощник, талантливый художник, готовый работать с чужими идеями. Она не знала, как найти такого человека и заинтересовать его совместной работой. Этой проблемой она поделилась на сессии артельной помощи. Одна из ее подруг была знакома с профессиональным иллюстратором, который делал анимационную рекламу. Побеседовав с ним по телефону, она узнала название двух журналов, специализирующихся на мультипликации. Другая вспомнила, что видела недавно статью мультипликатора-фрилансера, где упоминались профессиональные ассоциации, и предложила ее найти. Используя эту информацию, Кэрол составила и опубликовала объявление, и вскоре встретилась с тремя очень заинтересованными кандидатами. У нас в голове гораздо больше отрывков самой разной информации, чем мы думаем. Мы постоянно что-то читаем и слушаем. Телепередачи про женщин, биржевых брокеров, новостные рассылки про волонтеров, рассказы о новых солнечных батареях и ультразвуковых средствах от тараканов. Мы отправляем все это в архив и забываем, пока чья-то нужда не вытащит информацию на свет. Мы можем быть глазами, ушами и хранилищами памяти друг для друга. И тут вы не в одиночестве, как в читальном зале библиотеки, а работаете не хуже, если не лучше. Вещи и материалы. Патологический индивидуализм – фактор, обусловивший огромную власть денег над нашей жизнью. Зачем быть самодостаточным и платить рыночную цену за то, что можно получить дешевле или даже бесплатно с помощью друзей? Начиная с классической чашки сахара, заимствование, проверенный временем и признанный способ получить что-либо даром. Зачастую друзья с радостью одолжат на время то, чем не пользуются или пользуются очень редко. У меня был знакомый драматург, не имевший и гроша за душой. Свою первую экспериментальную пьесу он написал на старой пишущей машинке, до того пылившейся в кладовке у его друга. Знаю питомник сиамских кошек, который первый трудный год продержался благодаря тому, что его владельцы одалживали машину, чтобы ездить на оптовый склад кошачьего корма. Моя подруга-писательница Джулия – самая успешная заемщица из всех, кого я знаю. Кажется, будто все приходят к ней и предлагают что-нибудь одолжить. Не только вещи, а целые дома. Ей понадобился кабинет для работы, не дороже ста долларов в месяц. Третий человек, которого она спросила об этом, Предложил ей совершенно бесплатно огромную квартиру в готическом духе с видом на статую свободы, и теперь Джулия пишет там статьи, а тратит только двадцать пять долларов в месяц на метро. Она столкнулась с исключительным случаем — пустая квартира, куда хозяева, живущие за городом, изредка приезжают на выходные. Чудесный сюрприз, который может принести как раз артельная помощь. Чаще всего временное место для жилья или работы заимствуют у людей, отправляющихся в отпуск, в обмен на уход за домом, растениями или животными. А еще Джулия несколько месяцев работала в пляжном домике своих родителей, одалживая у соседей велосипед для поездок за продуктами. Большинство заемщиков одновременно с удовольствием выступают в роли одалживателей. Так, например, Джулия устроила, чтобы я тоже могла пожить в этом маленьком домике, если мне понадобится дешевый отдых в уединении. Ее это порадовало не меньше, чем меня. Когда Полоний у Шекспира наказывал сыну «в долг не бери и взаймы не давай», Он предлагал ему отказаться от одной из маленьких радостей нашей жизни. Конечно, он говорил о деньгах. Деньги бывают весьма коварны. Мы поговорим об этом чуть позже. Но одалживая инструменты, книги, плеер, теннисную ракетку или нитку жемчуга, чтобы отлично выглядеть на собеседовании, редко столкнешься с проблемой «если хозяевам это сейчас не нужно», а ты бережно обращаешься с этими вещами. Секонд-хенд. Все, что нельзя позаимствовать, или вы предпочли бы иметь это сами, как правило, можно купить уже побывавшим в употреблении у тех, кого знаете или знают ваши друзья. Грузовик, флейту, стол, проектор. Элен, которая хотела основать коневодческое хозяйство, поставила на сессии артельной помощи вопрос о подержанном снаряжении. В течение недели ей предложили два седла и три уздечки в хорошем состоянии и дешево. Секонд-хенды делают наценку на свои товары. Люди, которые дают объявления в газетах или устраивают домашние распродажи, тоже. А друзья назначают минимальную цену. Выгода компенсируется удовольствием от того, что ваше старое кресло, камера или грузовик пригодятся вашим друзьям. Сделанные своими руками вещи. Вам нужен стеллаж или вывеска для магазина, красивая визитка или сценический костюм для выступления с комическими куплетами. Не покупайте, пока не поспрашиваете людей из вашей сети об их талантах. Если вы лично обратитесь к человеку, владеющему плотницким ремеслом, искусством графики или шитья, получите именно то, что хотите. Стоить это будет дешевле, к тому же вы дадите кому-то возможность заняться любимым делом. У меня есть знакомая Хелен, фрилансер, торговый представитель в книжной отрасли. Когда она открыла собственное дело, Подруга ее подруги, Кейт, графический дизайнер, изготовил ей уникальную, очень красивую визитку. Кейт не взяла с Хелен денег, хотя работала полный день, но ей настолько понравилось этим заниматься, что она придумала серию дизайнов и фирменный стиль для другой подруги, которая открывала свою кинокомпанию. Обе не-клиентки были в восторге, и направили к Кейт массу клиентов, ведь у них постоянно спрашивали, «Эй, а кто делал вам этот шрифтовой дизайн?» Заказов было столько, что Кейт ушла с работы и как вольный дизайнер начала свой бизнес. Даром. Если у вас есть кто-то, работающий в офисе, то время от времени вам может перепадать бесплатно немного карандашей, ручек, канцелярских товаров, конвертов, резинок и скрепок. Некоторые поэты опубликовали свои произведения, рассылая в издательство ксерокопии, сделанные у друзей на работе во время обеденного перерыва. Моих приятелей, занимающихся разведением сиамских кошек, познакомили с директором ресторана. Он был рад отдавать им куриные потроха, которые прежде выкидывали на помойку. Бесплатные образцы, просроченные, но все еще вполне хорошие товары, вроде фотопленки или фотобумаги, пригодные к использованию отходы, вроде обрезков дерева из магазина стройматериалов или пустых коробок из-под яиц и фруктов. Мечта учителя младших классов или экономного дизайнера интерьеров можно забирать с самых разных предприятий. Свяжитесь с сотрудниками, и они отдадут вам все это. Скидки и оптовые закупки. Еще одно преимущество, которым служащие магазинов или крупных компаний могут поделиться со своими друзьями. Старая шутка «могу достать по оптовой цене», Совсем и не шутка, если позволяет сэкономить сотни долларов. Одна открывшая небольшую танцевальную студию женщина, довольно стесненная в средствах, познакомилась с управляющим магазина трикотажных изделий, дружелюбным молодым человеком. Он предоставляет ей балетные трико и колготки по оптовым ценам в обмен на упоминание в программках выступлений. Мой знакомый, работающий в солидной компании, специализирующейся на радиоэлектронике, использовал свою скидку, чтобы купить видеооборудование для друга. Тот хотел снять серию программ о здоровье для общественного кабельного канала. Навыки шопинга. Найдите человека, который всегда в курсе всех выгодных предложений в вашем городе. В каждой сети знакомых есть хотя бы один такой. Я знаю женщину, отыскавшую все секонд-хенды в округе. Рей книжный оформитель, и вкус у нее потрясающий. За семь долларов она оденется так, будто только что вышла из элитного магазина на пятой авеню. Готова поспорить, она любила играть в переодевание в детстве. Если вам предстоит выступление на публике или собеседование, она не только составит вам компанию в походе по магазинам, но и придумает ваш образ с головы до пят, просто ради удовольствия. Мы подошли еще к одному ценному виду помощи, которую можем получить от наших друзей. Умения и услуги или сочетаем бизнес с удовольствием. Лорна. занимающаяся качеством, держала магазин искусства текстиля, где продавались материалы для ткацкого дела, вязания, вышивания и макраме. Концы едва сводились с концами. Чтобы достичь поставленной цели, прибыли, надо было менять оформление магазина. Не помешал бы и совет хорошего маркетолога. Обратившись к артельной помощи, Лорна нашла молодого дизайнера интерьеров и консультанта по маркетингу, которые были друзьями ее друзей. Дизайнер согласился на бартер. Ему пригодились сотканные вручную ткани. Консультант не взял за свои советы вообще ничего. Посидев с Лорной пару часов за чашкой кофе, он накидал несколько великолепных идей и пригласил ее в кино на следующей неделе. У Джона, психотерапевта, который живет на яхте и там же принимает пациентов, хотите верьте, хотите нет, была мечта – зарабатывать на жизнь, приобщая людей к природе. Он собрал народ на мозговой штурм, и там родилась блестящая идея – продвигать себя как эксперта по стрессу успеха. Он им действительно был и имел опыт – преодоление своего трудоголизма и в выходные дни вывозить на природу небольшие группы руководителей для игровой терапии с житьем в палатках и рыбалкой. Но как достаточно заработать, чтобы оплачивать образование трех детей и яхту? Его познакомили со специалисткой по пиару, которой сразу понравилась идея. Так как Джона представили взаимные друзья, ей не надо было тратить время на выяснение его обстоятельств и изучение материалов. Между ними сразу сложилось взаимопонимание. Она начала разрабатывать компанию с пресс-релизами, телеэфиром и интервью в газетах, которые принесут ему известность и привлекут клиентов. Кто сказал, что сочетать бизнес с удовольствием – плохая идея? Так как многие из нас проводят треть жизни, занимаясь этим самым бизнесом, пусть он будет, насколько возможно, и приятным, и личным, а заодно экономит деньги. Поэтому, если для достижения цели необходимы электрик, машинистка, редактор, литагент, журналист, адвокат, бухгалтер или автомеханик, прежде чем обращаться к желтым страницам, проверьте свою собственную сеть. Услуги, предоставляемые на основе дружбы, даже если это друг друга друга, как правило, качественнее, дешевле и приятнее обмена, основанного только на деньгах. Если ваш друг или друг вашего друга наберет вашу рукопись, или изготовит раму для вашей картины, или выполнит бухгалтерские расчеты для вашего магазина, или подготовит фотографии для вашего портфолио, Можете быть уверены, что забота о вас сопровождается чувством удовлетворения от того, что это важно и для него. Если вы открываете собственное дело, первые покупатели и клиенты придут к вам от ваших друзей. Обмен профессиональными услугами со знакомыми, как ничто другое, помогает восстановить сообщество взаимопомощи. естественную форму человеческих взаимоотношений. Часто при этом уменьшаются расходы, спонтанно возникает система бартера обмена услугами и умениями вместо платы за них. Подробнее об этом поговорим чуть позже, когда я буду рассказывать о поддержании баланса между оказанием и получением помощи. Дополняя ваши собственные умения – Навыки членов вашей сети помогут сэкономить время, силы и деньги. Они позволят сконцентрироваться на том, что вам лучше всего удается, вместо того, чтобы бороться с множеством мелких второстепенных задач, которые загромождают путь к любой цели. Например, существуют хорошие книги, которые учат, как написать успешное резюме. или заявку на грант. Однако вместо того, чтобы неделю самостоятельно биться над этой проблемой, вы за один приятный вечер с чашечкой кофе можете ее решить, если знаете кого-нибудь, кто ловко составляет резюме. Если знакомые из вашей сети могут свести вас с тем, кто уже подавал заявку на грант и получил его, вам дадут личные советы, которых не найти ни в одной книге. Если вы подаете заявление в университет и зависли над пунктом с темой для эссе, используя не больше тысячи слов, опишите, почему вы хотите заниматься медициной, у вас может найтись друг, который с легкостью сочиняет приятные тексты и с удовольствием поможет вам. Короче говоря, не обязательно. делать все самому. Сохраните силы для того, что любите, и поручите другим столько остальных дел, сколько сможете. Вы заслуживаете помощи, и не нужно беспокоиться, что используете людей, если следуете технике безопасности артельной помощи, с которой я познакомлю вас чуть позже. Если вы действительно хотите овладеть навыками, необходимыми для достижения цели, скажем, самостоятельно вести бухгалтерские книги или ремонтировать грузовик, на котором собираетесь доставлять товары, попросите группу артельной помощи познакомить вас с тем, кто этому научит. Предположим, вы любите книги и хотите открыть книжный магазин, но ничего не смыслите в бухгалтерии, поищите в своей сети опытного владельца малого бизнеса который возьмется обучить вас инвентаризации и ведению учета если увлекаетесь фотографией но не держали в руках ничего сложнее старенькой простенькой камеры найдите фотографу который расскажет вам о диафрагме и выдержке чтобы вы могли начать фотографировать уже завтра мини ученичество самый быстрый и легкий способ получить любые навыки, а артельная помощь – идеальный способ это организовать. Большинство людей охотно делятся секретами своего дела со знакомыми, но не рвутся делиться ими с чужими или с клиентами. Еще один ценный ресурс, который мы можем предложить друг другу, назовем «День в поле». Он особенно важен, если у вас есть несколько предварительных целей, которые кажутся вам привлекательными, но вы не слишком в теме и хотели бы сначала попробовать. Допустим, вас привлекает жизнь работы репортера, но вы подозреваете, что ваши представления о профессии основаны на фильмах. Конечно, это выглядит блестяще и захватывающе, когда этим занимаются Бет Дэвис или Роберт Редфорд, Но как все обстоит в реальности? Через свою сеть найдите человека, который работает в газете. Договоритесь провести с ним день, два или неделю. Впитайте дух отдела новостей. Отправляйтесь с корреспондентом на задание. Таскайте блокноты и камеры. Приносите кофе и копируйте документы. Вы не будете мешать. Люди, как правило, любят рассказывать о своей работе, И им нравится, когда их слушают. Они сами начинают чувствовать себя Робертом Рэдфордом или Бет Дэвис. Все это справедливо и в отношении врачей, биржевых брокеров, учителей и ремесленников. Подобно волонтерству «День в поле» — отличный способ понять, подходит ли вам конкретная цель, и если подходит, завести знакомства, которые помогут начать двигаться в нужном направлении. Деньги. Путешествие Дженетва в хороший пример того, как обмен идеями, вещами и услугами через артельную помощь может снизить стоимость любого плана до абсолютного минимума. Когда вы определите минимальную требующуюся сумму, ваша сеть поможет добыть необходимое. Друзья помогут продумать и осуществить. План сбора средств, как это было с Дженет. Они могут познакомить вас с тем, у кого есть опыт работы с государственной программой поддержки малого бизнеса. Я знаю пару, которые тесно дружат с вице-президентом банка, скромным, приятным человеком. Как поручители и посредники, они помогали друзьям получить кредит. Если у вас есть многообещающий план, и стабильный доход, друг может выступить поручителем по кредиту, внести залог или просто одолжить деньги. Моя знакомая одолжила все свои сбережения другу врачу, который помогал ей во время долгого пребывания в больнице, а сейчас решил начать собственную практику. Молодой скульптор с женой купили дом на Манхэттене, заняв деньги под процент у друга. Если у вашего знакомого лежат без дела несколько тысяч долларов, подобная договоренность может быть взаимовыгодной. Вы заплатите процент, меньший, чем банку, но больше, чем ваш кредитор может получить по банковскому вкладу. Важное примечание. Кредит другу или от друга – деловое соглашение. Оно должно основываться на финансовой надежности, а не на эмоциональном доверии условия следует зафиксировать на бумаге. Это не цинично и не неуважительно. Это защищает и деньги, и дружбу. Если вам нужен деловой партнер, инвестор или ангел, ваша сеть личных связей его найдет. Существует масса людей самого разного достатка, ищущих как бы интересно вложить свои 3 или 25 тысяч долларов, чтобы защитить их от инфляции, налогообложения или просто азартной игры. Где же они? Прячутся, и у них имеются на то причины. Но у них есть друзья и родственники, и вполне вероятно, что вы знакомы с кем-то, кто их знает. Может быть, потребуется помощь пяти или шести звеньев в цепи друзей, но вы таки найдете ту самую пожилую даму, которая любит детективы и поддержит ваш маленький книжный магазин, если его украсит медная табличка с ее именем. Я знаю людей, которым это удалось. Вроде блестящего, но разорившегося шахматиста, открывшего собственный шахматный магазин в партнерстве с бывшим учеником и его деловым знакомым мультимиллионером в четвертом поколении, вроде театрального режиссера, которая профинансировала шекспировский фестиваль, четырнадцать тысяч долларов подарил дедушка одной из актрис ее театра. Но прежде чем начать искать поручителя... Разумеется, надо показать всю серьезность своих намерений, подробно расписав план на бумаге. То есть нужны цифры и детали. Творческих предпринимателей интересует конкретика. Где вы будете через полгода, год, два года? Если не умеете писать бизнес-планы, друзья помогут. Они найдут того, кто владеет Бутиком, управляет рестораном или организует киносъемки. И кто расскажет вам про капитальные расходы, проценты, проекты и все остальное, что необходимо для надежного финансового предложения. Контакты, связи и свои люди. Я от Джо. Теперь уже совершенно ясно, что самый важный ресурс, какой могут предложить люди друг другу, Это другие люди, особенно когда ваша цель – попасть в закрытый мир какой-либо профессии. Не для всех целей требуются специальные каналы, но если для вашей цели они нужны, сеть поможет на них выйти. Уверена, что вы слышали все эти разговоры о том, как тяжело найти хорошую работу в бизнесе или поступить на медицинский факультет, получить роль в фильме, опубликовать свое произведение, получить хороший отзыв. Как правило, они заканчиваются вздохом. Дело не в том, насколько ты хорош, дело в том, кого ты знаешь. Чертовски верно. У некоторых семян есть крылья, их распространяет ветер. У некоторых есть колючки, они цепляются за шкуру животных или одежду людей. Так уж вышло, что семена человеческого гения переносятся системой личных связей. Зачем сидеть и ныть, когда вы можете заставить это работать на себя? Не хочу сказать, что ваши достоинства не очень важны. Они важны. Просто этого недостаточно. Таланты или достоинства сами по себе – редко помогут вам пройти дальше вежливого администратора, бдительного секретаря, недоверчивого охранника или кадровика. В отличие от личного знакомства. И дело не в том, что редакторы журналов, кинопродюсеры и менеджеры по персоналу коррумпированы. Просто они тоже люди. Как и вы, они несколько подозрительны к незнакомым людям, но с удовольствием встретиться с тем, кого порекомендовал пользующийся уважением коллега или друг. Личное знакомство – вот сила сети старых друзей. Опирайтесь на свою сеть, и вы не окажетесь в роли человека с улицы, придя на собеседование, в офис издателя или звукозаписывающей компании. Как минимум вы придете да с именем общего знакомого. В идеале ваши знакомые предварительно позвонят или представят вас лично. Кстати, именно здесь разные поколения способны по-настоящему помочь друг другу. Ваш сын учится в школе с дочерью кинорежиссера. Отец вашей знакомый врач, который охотно даст вам рекомендации для поступления в медицинский институт. Хотя, не спросив, вы этого не узнаете. И не вздумайте считать это мошенничеством. Это не подменяет ваше рабочие качества и достоинство. Это всего лишь разумный способ добиться того, чтобы их заметили и оценили. Если вы амбициозны, то вам стоит обратить внимание на два очень существенных типа связей в любой сфере. Первый Столь же амбициозные молодые мужчины и женщины, чьи карьерные виды дополняют ваши. Попросите свою сеть помочь вам встретиться с перспективным молодым агентом или редактором, который хочет залучить нового автора бестселлеров, с талантливым молодым режиссером, мечтающим об оригинальных сценариях, с молодым музыкальным продюсером, жаждущим открыть яркий талант И способствовать его успеху. С молодым модным дизайнером, ищущим одаренного маркетолога. И следуйте за восходящей звездой. Вместе вы удвоите, если не утроите шансы пробиться. Когда вы в начале карьеры, проще действовать так, чем пытаться заинтересовать тех, кто уже добился успеха. Помните Андрея? которая хотела прославиться как фотограф, снимающий знаменитостей. Она стеснялась сразу обращаться к звездам и в известные журналы, и я предложила ей следовать за подающей надежды молодой рок-звездой, а фотографии предоставить недавно созданному журналу для девушек. Певец будет благодарен за популяризацию, журнал будет благодарен за уникальные новости, и все вместе, включая Андрея, получит шанс прославиться. Другой тип людей, с которыми стоит завязать контакт, те, кто достиг вершины карьерной лестницы. И если это вообще возможно, передайте свою рукопись главному редактору. Сценарий знаменитой кинозвезде. Маркетинговое предложение вице-президенту по продажам. Вероятно, это заставит вас нервничать. Главы 9 и 10 помогут вам подготовиться, но вы сэкономите на времени и ожидании. Ассистенты и стажеры могут быть дружелюбными и понимающими, но вряд ли у них есть власть принимать решения, особенно положительные. Это тот случай, когда больше всего необходимо, чтобы вас представили лично. Люди на вершине, подобно людям с деньгами, очень хорошо защищены от посягательств на их время и внимание, иначе им нельзя. Поэтому письма с запросами и звонки секретарям ни к чему не приведут. А вот сеть друзей приведет. Вы сомневаетесь, что скромное собрание друзей в вашей комнате обеспечит знакомство с кем-то вроде Роберта Редфорда или главы IBM? А оно может... Математически доказано, если собрать 15-20 людей в одной комнате и начать спрашивать, кого они знают, за пять или шесть шагов можно выстроить мост личных связей до любого человека, любого в Соединенных Штатах. География не препятствие. Возьмем, к примеру, Телефонный справочник города Бозмена в штате Монтана. Выберем случайное имя и скажем, ну, кто-нибудь знает кого-то в Бозмене или кого-то, кто знает кого-то в Бозмене. И через пять дней ваше послание будет передано лично тому самому хозяину овечьей фермы или винной лавки в Бозмене. Проверено на практике. Эксперимент под названием «Мир Тесен» был проведен американским социальным психологом Стэнли Милграмом в 1967 году. Не знаю, пытался ли кто-либо провести подобный эксперимент с более сложными барьерами, такими как слава и власть, собрать в комнате 15 человек и спросить, есть ли у кого связи с Марлоном Брандо или Джимми Картером. но двое моих друзей проделали это, преследуя свои личные цели, при том, что связи у них были ничуть не лучше, чем у большинства людей. Агент одного из них не смог договориться об экранизации его захватывающего приключенческого романа. А сам автор добился, что рукопись вручили лично таким актерам, как Телли Савалас и Роберт Де Ниро. Другая журналистка, Договорилась об эксклюзивном телефонном интервью с болеющей, живущей в уединении писательницей Анаис Нин. И то, и другое они осуществили с помощью сети надежных друзей. Если они смогли, вы тоже сможете. В нашем распоряжении современная мобильность и коммуникация, поэтому у каждого есть связи. Мы просто не замечаем их, потому что они никогда не были подключены к электричеству, решению достичь цели. Давайте представим, что я написала сценарий, и у меня есть необъяснимая, но сильная уверенность, что если Марлон Брандо прочитает его, то захочет поставить по нему фильм. И я не глупа, и не стану отправлять сценарий агенту Марлона Брандо, Знаю, это верный способ получить сценарий обратно, нераспечатанным и непрочитанным, с молчаливым, но явным намеком. Ты кем себя возомнила, великим сценаристом? Я поступлю иначе, привлеку артельную помощь. Стану спрашивать друзей не о том, кого они знают в Монтане, а о том, кого они знают в мире кино. Когда меня сведут с кем-то из кинобизнеса, я скажу «Хорошо, теперь, пожалуйста, найдите мне того, кто знает кого-нибудь, кто знает кого-нибудь, кто дружит с Марлоном Брандо». И по этой цепи знакомств рано или поздно мой сценарий вручат лично Марлону Брандо. «Само собой, я не сделаю это за пять дней». Отведу себе, предположим, шесть недель на случай, если Брандо уедет на свой остров в южных морях. Я сильно подозреваю, что на нашей планете не существует людей, как бы высоко они ни сидели, как бы далеко ни жили, до которых не дотянется цепь помощников. Если вы сомневаетесь, что ваша собственная сеть — способна развернуться достаточно быстро и достаточно далеко, попробуйте расширить артельную помощь за пределы круга своих друзей. Но сначала надо разобраться с проблемами, с которыми можно столкнуться, делясь ресурсами с друзьями. Техника безопасности артельной помощи. Большая часть ресурсов, которые вы можете получить от друзей в ходе артельной помощи, требует от них минимальных затрат сил и времени. А если для выполнения вашей просьбы понадобятся серьезные усилия, вроде содействия в написании заявки на грант или курсовой работы, оформлении кофейни или предоставлении кредита, а что, если у вас есть дар или проклятие, Умения, необходимые многим из друзей, вроде редактирования или набора текстов, знания плотницкого дела или психотерапии. Как не начать бессовестно использовать других или быть использованным ими? Нет ли опасности, что затея с артельной помощью выйдет из-под контроля и испортит вашу дружбу обязательствами, недовольством и чувством вины? Оказание и получение помощи — искусство. Оно предполагает такт, деликатность и абсолютную честность. К счастью, есть два простых правила сохранения баланса взаимопомощи, достаточного — чтобы обеспечить всех поддержкой, не требуя при этом ни от кого невозможного. Правило первое. Принцип взаимности. Ты мне, я тебе – старый добрый секрет эффективного сотрудничества. В этом нет ни пошлости, ни холодного расчета, ведь вы помогаете друзьям не для того, чтобы потом потребовать что-то взамен. Вы помогаете, потому что заботитесь о них, и практическая помощь – один из лучших способов показать свои чувства. Но как с проявлениями любви, хорошо, когда помощь взаимна, иначе в ваши отношения проникнет ощущение дисбаланса, и обе стороны будут чувствовать неловкость. Экономика благодарности – Вещь глубокая, хрупкая и удивительная. Помогая другу, вы создаете что-то вроде фонда готовности помочь и вам, на который при необходимости можете рассчитывать. Никто не ведет в голове бухгалтерию и не выписывает мысленные счета, но каждый стремится поддерживать счет более или менее сбалансированным. Большинство из нас делает это неосознанно. Мы знаем, что простые услуги – уравновешиваются удовольствием от их оказания, однако часто приглашаем того, кто нам помог на ужин в знак благодарности. Но если мы просим значительных вложений времени или умений, мы понимаем, что сняли с нашего счета слишком много и ощущаем потребность серьезно компенсировать это. Вот когда бартер может нас спасти. Неформальный бартер – предложение своих услуг в обмен на то, что вам нужно. Если ты поможешь мне с резюме, я посижу с твоим ребенком, когда ты пойдешь на собеседование. Если ты смастеришь мне книжный шкаф, я научу тебя играть на гитаре. Я знаю людей, обменивавших профессиональный набор текстов на сеансы групповой терапии, написание научных статей на бесплатное лечение. конторскую работу на уроке каратэ. Большинство подобных сделок спонтанны и приблизительны, основаны скорее на ощущениях, нежели на подсчете потраченных часов или денежной стоимости. В конце концов, ценность того, что кто-то делает для вас, заключается в том, что вы не хотите или не можете сделать это сами, то есть вопрос в качестве, а не в количестве. Принцип честного обмена не только хороший способ сэкономить деньги. Это отличный способ сбережения чувств, принятия помощи без чувства вины и оказания помощи без обиды. Между близкими друзьями обмен часто происходит вообще без слов. Но если вы в чем-то сомневаетесь, скажите об этом. Скажите. Я высоко ценю то, что ты делаешь для меня, и хочу знать, что я могу сделать взамен. Возможно, ваш друг не воспользуется предложением прямо сейчас, но будет знать, что может к вам обратиться, и это важно. Небольшое предостережение. Есть два типа людей, у которых отсутствует такое инстинктивное чувство равновесия между оказанием и получением помощи. Я называю их мамами и малышами. Это никак не связано с полом или возрастом. Встречаются мужчины-мамы и малыши за пятьдесят. Наверняка вы узнаете кого-то из своих знакомых в портретах, которые я сейчас набросаю, а, возможно, даже и себя. Мамы — безудержные решатели чужих проблем. Они бегают по улицам с людьми на закорках, а затем говорят, «Видите, тащу на себе пятьсот человек, и хоть бы кому-то было дело до меня!» И вот они одни-одинешеньки, наедине с этой чудовищной ношей, и позаботиться о них никому не приходит в голову по одной простой причине. Они никогда не просят об этом. Они не знают, как это делается. Мама никогда не скажет «Слушай, у меня проблема, можешь помочь?» Спросите их «Как обстоят дела с тем и этим?» Они с непроницаемым лицом ответят «Прекрасно, отлично, все под контролем», даже если все рушится. И если вы предложите им помощь, они будут отчаянно сопротивляться, потому что услышат только одно «Вы считаете, что они недостаточно стараются». Мамы убеждены, что могут сделать что-то для себя только после того, как закончат делать все для всех остальных. Они не могут не только принять помощь, по той же причине они не могут и отклонить просьбу о помощи. Любую жалобу, прозвучавшую в разговоре вроде «Господи, как же я закопался с этими налоговыми декларациями», они воспринимают как зов долга. Вы глазом не успеете моргнуть, как они взвалят на себя ваши заботы. Может, это и было бы удобно, если бы не обходилось так дорого и мамам, и их подопечным. Мамы испытывают потребность помогать, помогать и помогать, потому что считают это единственным способом давать и получать любовь. Не случайно многие женщины — мамы. и большинство мам – женщины. Но на самом деле происходят две вещи. Первое и худшее. Собственные мечты и способности мамочки утрачиваются в суматохе, так как им всегда отводится последнее место в списке приоритетов. Второе. Подобная любовь не имеет ничего общего с настоящей. Осознанно или нет – Но мамочки испытывают к потомству, которое сами же и понабрали, обиду, а иногда и презрение. Это не дружба. Тут явно недостает уважения. Малыши — противоположность мамам. Это люди, потерявшие всякое чувство меры в отношении просьб. Они всегда говорят «У меня проблема. Что ты намереваешься с этим делать?» Малыши обычно растили, как дорогих выставочных пуделей. Всегда где-то маячит родитель, жаждавший доказать свои превосходные родительские качества и потому заботившийся о ребенке так, что тому никогда не приходилось ничего делать самостоятельно. Малыши убеждены, чтобы любить и быть любимым, нужно быть милым и беспомощным. Они знают, как охмурить почти любого и заставить его делать то, что этот человек лучше бы сделал для себя, получив больше удовлетворения и ощущая большее самоуважение. Разумеется, мамы первыми клюют на это. Мамы и малыши – естественные жертвы друг друга, и те, и те – талантливые мошенники». Они завлекают друг друга и ничего не получают. Мамы — скрытые дети-сироты, неспособные расслабиться и понять, что их жизнь не должна быть настолько тяжелой и одинокой. Малыши — это тайные, сердитые взрослые, у которых обманом отняли возможность чувствовать себя нужными и способными на что-либо. Ни мама, ни малыши не в состоянии организовать ресурсы для достижения своих целей, так как мамы неся свой крест, всегда ходят кругами, а малыши рано или поздно заканчивают тем, что плачут в одиночестве в детском манеже. В процессе артельной помощи с мамами и малышами нужно быть очень осторожными. Если вы натолкнетесь на такого человека... Или если вы сами из таких, следите, чтобы мама не взяла на себя цели всех присутствующих, а малыш не превратил всех в комнате в армию своих личных слуг. Есть хороший прием, помогающий избежать этого. При мозговом штурме волшебным словом является «как», а в артельной помощи это слово «нет». Отказывать вас научит второе правило техники безопасности артельной помощи. Правило второе. Право сказать «нет». Каждый участник артельной помощи имеет Богом данное право как отказаться от нежелательных или избыточных предложений помощи, так и отказать в просьбах о помощи, которые по каким-либо причинам не может выполнить. Предположим, вы ищете юриста, но вместо того, чтобы просто назвать вам имя и телефон, ваша подруга толкает целую речь о том, что ее знакомая, юрист Джейн Джонс, лучше всех, и вы все отчетливее понимаете, что обидите ее лично, если откажетесь от услуг, Джейн Джонс. У вас есть право выбрать то, что вы хотите, но вовсе не обязанность доставить удовольствие человеку, который вам помогает. Настоящая помощь предлагается так же нейтрально, как висящий на ветке плод, который вы можете сорвать, а можете оставить на месте. Если она вам полезна – хорошо, если нет – это не значит, что вы отвергаете помощника. Когда кто-то рьяно предлагает вам значительную помощь и отказывается принимать какое бы то ни было вознаграждение, это знак, что вы наверняка имеете дело с мамой, и если примете предложение, то расплачиваться придется хитрыми способами. «Нет, я не дам тебе набрать мою рукопись в 350 страниц просто так, даже если тебе сейчас нечего делать». это один из важнейших видов «нет», который надо уметь произносить. Вы можете настоять на принципе взаимности, даже или особенно, если другой человек этого не хочет. Так лучше и для вас, и для мамы, которой надо научиться ценить свое собственное время и умение. Еще важнее, поскольку многие из нас имеют склонность к маминому поведению, говорить «нет» сразу, твердо и не чувствуя себя виноватым, когда кто-то просит о помощи, а вы не хотите помогать или не имеете на это времени. Иногда вам придется отказывать друзьям в профессиональных услугах, если их оказание угрожает вашей дружбе или работе. Если ваша должность позволяет оценивать чужое творчество, например, Вы руководитель местной телестанции, агент по поиску талантов или специалист по связям с общественностью, нужно быть очень осторожным, выступая в качестве средства достижения целей для ваших знакомых. Вы должны оставить за собой право отвергать материал, с которым не можете работать, или даже отказываться рассматривать что-то, когда чувствуете, что от вас ждут чего-то большего, чем просто честная оценка. Если вы не хотите применять какие-то свои умения, например, отлично печатаете на машинке, но скорее умрете, чем напечатаете хоть слово, не считаете себя обязанным добровольно вызываться помогать только потому, что кому-то это нужно. Вы не единственный человек на земле, который умеет печатать. Если вы посоветуете, к кому обратиться... то тоже очень поможете. Ваша подруга поймет. В конце концов, она и сама не хочет набирать эту чертову рукопись. Если друг хочет попросить у вас денег в долг, а у вас их нет, или вы не уверены, что он отдаст, нет — хороший ответ. В результате это сохранит вашу дружбу. И, наконец, никогда не забывайте, что ваше время — принадлежит прежде всего вам и вашей цели. Участвовать в чужих проектах приятно, это волнует, но это не должно идти вам во вред. Время, которое вы можете предложить или обменять, должно быть свободным временем после того, как вы завершите работу над своей целью и все остальное, что вам нужно или что хотите сделать. По сути, дарит только то что есть в избытке и единственный способ не истощить свои запасы заботиться о себе малыши единственное кто отреагирует на отказ с болью и возмущением но вашу совесть должно успокоить то, что им очень полезно услышать нет это заставляет их вернуться к собственным ресурсам особенно если вы вместо того, чтобы поддаться и сделать все за них, дадите им идеи и наводки, которым они смогут следовать самостоятельно. Иначе говоря, честное «нет» другу – акт взаимного уважения. В отказе присутствуют сожаления и принимают такое «нет» с пониманием. Часто это становится поводом для совместного мозгового штурма, направленного на поиск другого пути. С другой стороны, вы должны уважать право ваших друзей отказать вам и не бояться спрашивать из-за возможности отказа. Если вам так трудно просить, что к тому времени, как вы наберетесь храбрости, ответ «нет», вас просто убьет, значит, вы что-то делаете не так. и взваливаете непосильную ношу на того, кого просите. Вам нужно много просить. Старайтесь, чтобы ваши просьбы были как можно более конкретными и прямыми, чтобы ваши друзья знали, они скажут «да» или «нет» исключительно вашей просьбе, а не всему вашему существованию. Люди любят, когда их о чем-то просят, если они знают, что могут свободно согласиться или отказаться. Придерживаясь двух правил безопасности, вы можете открыть для себя все волшебство превращения дружбы в средство достижения целей. Это похоже на головоломку, где нужно соединить точки. Схема сообщества уже есть, но вы не увидите ее, пока не добавите линии потребностей. Большинство личных сетей Протянется достаточно далеко, чтобы можно было заполнить пробелы в блок-схеме и приступить к работе над целью. Но если вы хотите с самого начала забросить сеть еще дальше, то приглашайте на артельную помощь весь офис, школу, соседей, город, в комнату для совещаний, общественный зал, церкви или школьный актовый зал. Дайте платное объявление в местной газете или на радио. Развесьте приглашения на все доски объявлений, какие только найдутся. Попросите всех своих друзей пригласить их друзей. Чем больше людей соберется, тем больше будет общий запас возможностей, талантов и связей, и больше энергии. На семинарах «Команд успеха» Мы начинаем с 40 или 50 незнакомцев и заканчиваем энергичной сетью ресурсов. Когда вы соберете большую группу людей, установите правила. Первое. Описывайте свою нужду максимально конкретно. Второе. Не предлагайте то, чего не хотите искренне или не можете дать. Третье. Если вы можете дать нечто, необходимое другому, или использовать то, что кто-то предлагает, поднимите руку и назовите свое имя. Запишите информацию друг о друге и свяжитесь по окончании официальной части встречи. Затем каждый встает перед группой, представляется и говорит: Я Элен Джонсон, гештальт-терапевт, училась в Эссален и начинаю свои собственные семинары. Мне нужны клиенты и помещения. Есть какие-нибудь идеи? Я Джо Джонс, скульптор, но работаю плотником. За разумную цену сделаю из дерева все, что угодно. Мне бы пригодились связи в художественных галереях, которые могут выставить мои работы. Есть у кого-нибудь идеи? Я Мэри Смит. Мечтаю пойти учиться на стоматолога. и хотела бы поговорить с женщиной, которой это удалось. Меня зовут Джой Гринберг. Я написала сценарий, хочу сама снять фильм и сыграть в нем роль. Мне нужны советы, контакты в киноиндустрии и, возможно, материальная поддержка. И так все по очереди. Когда выступит каждый, официальная часть «Закончится», и все отправятся искать людей, имена которых записали. За легкой закуской идет обмен идеями, нужными контактами, советами и телефонными номерами. Многие участники будут поддерживать контакт и разовьют плодотворные, профессиональные и или личные взаимоотношения. Попросите всех записать свои имена в общий список, а через три месяца или через полгода устройте сбор, чтобы посмотреть, что произошло в результате одного вечера артельной помощи. Как только вы получите список заинтересованных людей, останется всего ничего до создания банка ресурсов. В известной степени это уже проект, и он может сам по себе стать отличной целью для кого-то, увлеченного, взаимосвязями, оживляющими сообщество. Простейший способ создать банк ресурсов — попросить каждого человека из списка заполнить карточку для каталога со своим именем и адресом, целями, конкретными нуждами и тем, что он может предложить. Последний раздел — Должен включать в себя не только профессиональные навыки и услуги, но и хобби, интересы, способности, все, что человек знает и любит, свободное владение испанским, опыт жизни в Греции или на Аляске, умение готовить, танцевать или ходить в походы. Не нужно записывать навыки, которыми участник не хочет делиться. Кто бы ни взял на себя ответственность за банк средств, ему достанется сложная задача создания архива или системы перекрестных ссылок. В командах «Успеха» мы присваиваем номер каждому имени в списке. Это дает возможность хранить карточки упорядоченно по номерам и составлять отдельные классификации умений и ресурсов в алфавитном порядке. Под названием каждого ресурса мы записываем номера карт, где этот ресурс предлагается. Животные. 5. Плотницкое дело. 17, 29. Автомобили. 10, 27. Греция. 19. Связи с общественностью. 15. Испанский. 10, 12, 23, 3. Набор текста. 8-43-61. Таким образом, когда поступал звонок или письмо с запросом «Мне нужно встретиться с кем-то в фонде Форда», «Мне нужны люди, занимающиеся разведением лабрадоров», мы просто просматривали карточки с соответствующими номерами и предлагали обратившемуся имена или номера телефонов. Когда звонил кто-то новый, мы спрашивали – Не хотите ли вы стать участником нашего банка ресурсов? Если человек соглашался, мы заполняли его карточку. Сейчас в нашем банке числится более двух тысяч участников, и мы работаем над компьютеризацией сети. Наша цель – сделать ее общенациональной, с географической системой перекрестных ссылок, чтобы, позвонив на бесплатный номер в любое время дня и ночи, вы могли узнать имя владельца питомника лабрадоров в Чикаго, специалиста по звукозаписи в Сиэтле, любителя розовых канареек в Хьюстоне, который готов прислать вам птичку к Рождеству, единственную женщину сантехника в Сакраменто или того, кто недавно окончил новые курсы По переквалификации и подскажет, хорошие они или не стоит тратить деньги попусту. Мы собираемся раскинуть нашу сеть по всей стране. Реализовать эту систему можно самыми различными способами, но сама идея протянуть друг другу руку помощи весьма древняя и хорошая, она вновь востребована временем.